Глава 19. Агент Брюдер стоял в маленькой квартирке, пытался осмыслить то, что видел вокруг. Кто здесь живет, черт возьми? Мебель была дешевая и разнокалиберная, как в комнате студенческого общежития, обставленной за гроши с самими жильцами. Агент Брюдер послышался из коридора голос его подчиненного. "Взгляните, это интересно." Покидая комнату, Брюдер подумал, что Ленгдону уже вполне могла задержать местная полиция. Сам он предпочел бы разрешить кризис своими силами, но побег Ленгдона не оставил ему выбора: пришлось подключить к делу местную полицию и блокировать дороги. В уличном лабиринте Флоренции юркому мопеду было легко ускользнуть от фургонов Брюдера. Окна с тяжелыми поликарбонатными стеклами и прочные Непрокалывающиеся покрышки делали их хоть и неуязвимыми, но зато и неповоротливыми. Итальянская полиция не любила сотрудничать с чужаками, но у организации Брюдера хватало рычагов влияния на органы правопорядка, на консульство и посольство. Когда мы требуем, никто не смеет отказать. Брюдер вошел в маленький кабинет, где его агент В латексных перчатках стоял над открытым ноутбуком и нажимал клавиши. Этим компьютером он и пользовался, сказал агент. Проверял свою электронную почту и что-то искал в интернете. Все это осталось в памяти. Брюдер шагнул к столу. Ноутбук не принадлежит Ленгдону, продолжал оперативник. Он зарегистрирован на человека с инициалами СК. Полное имя я сейчас выясняю. Дожидаясь результатов проверки брюдер обратил внимание на стопку бумаг на столе. Он взял их и стал просматривать эту странную коллекцию: буклетик лондонского театра Глобус и подборку газетных вырезок. Чем больше он читал, тем шире раскрывались его глаза. Взяв бумаги, брюдер выскользнул обратно в коридор и позвонил своему начальнику. Это Брюдер сказал он. Кажется, мы установили личность того, кто помогает Ленгдону. И кто же это, спросил начальник. Брюдер вздохнул. Вы не поверите. В 3 км от них военто приникло к рулю БМВ, удаляясь от дома, где прятался Ленгдон. Навстречу ей с воем неслись полицейские автомобили. Меня отстранили, думала она. Как правило, мягкий рокот четырёхтактного двигателя мотоцикла успокаивал ей нервы, как правило. Но не сегодня. Ваента отдала консорциуму 12 лет. Она начинала в группе поддержки, затем поднялась до координатора и наконец достигла уровня оперативного агента наивысшей квалификации. Кроме карьеры у меня ничего нет. Работа оперативника подразумевала строгую секретность, разъезды и длительные задания, а это фактически исключало возможность личной жизни и нормальных человеческих отношений вне службы. "Я выполняла это задание целый год", думала она, все еще не в силах поверить, что шеф так бессердечно решил от нее избавиться. Двенадцать месяцев в кряду в следила за безупречным соблюдением договора с одним клиентом консорциума эксцентричным зеленоглазым гением, который хотел всего лишь на время исчезнуть, чтобы поработать без помех со стороны своих соперников и врагов. Переезжал он редко и всегда тайно, а в основном трудился. не знала, в чем заключается суть работы клиента. Она должна была просто помогать ему скрываться от могущественных людей, которые пытались его найти. Ваента выполняла свои обязанности как истинный профессионал, и все шло без сучка, без задоринки до вчерашнего вечера. А потом вся карьера Ваента полетела под откос. Неудивительно, что она находилась на грани эмоционального срыва. Меня вышвырнули. Запуск процедуры отстранения означал, что агент должен немедленно прекратить выполнение текущего задания и покинуть район оперативных действий. Если бы отстраненный попал в руки властей, консорциум заявил бы, что никто из его сотрудников и слыхом о нем не слыхал. Агенты понимали, что с этой организацией шутки плохи, ведь они имели возможность на собственном опыте убедиться в том, как ловко она умеет искажать реальность в своих целях. Воента -то знала только о двух случаях отстранения. Сложилось так, что обоих отстраненных агентов она больше ни разу не видела. Раньше она считала, что их пригласили для дачи формального отчета и уволили, взяв с них обещание никогда не вступать в контакт ни с кем из прежних коллег. Однако теперь ее уверенность поколебалась. «Ты просто паникуешь!» — успокаивала на себя. «Консорциум никогда не отпустится до такой грубой банальности, как хладнокровное убийство. И все таки по ее телу снова прокатилась холодная волна страха. Инстинкт заставил ее бесшумно покинуть крышу отеля сразу же после того, как у дома напротив высадилась группа Брюдера, и теперь она гадала, может быть, этот инстинкт ее и спас? Сейчас никто не знает, Где я? Прибавив газу на ровном, как стрела, уходящем прямо на север бульваре Поджо Империале, она подумала, что значили для нее последние несколько часов. Прошлым вечером она волновалась за свою работу, теперь за свою жизнь.